Глава 3 Начало. Я сидел над очередной задачей из курса высшей математики. Скорее, надо было назвать ее курсом совсем высшей математики. Задача поддавалась. Интеллект снова мигнул, прибавив очередную единичку. Недавно я отметил половину столетия собственного заключения. Возросший интеллект позволил преобразовать все навыки во что-то совершенно запредельное так как заняться кроме математики было совершенно нечем. Способности ушли на изменения ландшафта. Урезанный телекинез спокойно позволял оперировать сотнями кубометров объема. Примерно раз в год я устраивал разборки с умником, которые, впрочем, заканчивались ничем. Его время текло в тысячу раз быстрее моего субъективного. Хотя развлекался вечный преподаватель знатно. Перепахивали мы ландшафт только так. Полностью геологически остывшее тело размером с Луну, широкий простор для творчества и возможного разрушения. Беда в том, что эта самая Луна тоже была своеобразным телом моего тюремщика. Один мысленный посыл, и ландшафт снова в норме. Так что убить умника было невозможно, даже мне. Но я пытался, честно. У меня была идея о том, что происходит. Где-то на стотысячные единицы интеллекта мне открыли всю таблицу его развития. В общем, меня плавно подводят к мысли сделать своим девизом «нет антропоморфному мышлению», типа «быть живым кристаллом круче». Посыл в целом понятен. При осознании какого-то запредельного уровня математики мне должно стать неинтересно быть человеком. Где-то там открывались такие области познания, в которых фраза «скажи нет антропоморфному мышлению» перестает быть изощренным интеллектуальным приколом и становится горькой правдой жизни. Однажды умник показал мне звёзды, и небо снова закрыло бесконечное марево облаков. С тех самых пор я любил смотреть на небо и улыбаться, изрядно нервируя своего тюремщика. После набора такого объёма интеллекта я пропустил этот момент, мои мысли стали нечитаемы для сфинкса. Я шёл по каменистому плато в приподнятом настроении. Недавно ко мне вернулся кошмарик, очень несчастный и решительный. Его можно было понять. Столько лет подряд жрать камень. Кто-то может спросить, что же, собственно, происходит. Умник, скажи честно, во что ты меня превращаешь? Сфинкс застыл, прекратив свои вечные метаморфозы. Простое гладкое кошачье тело, лицо начисто лишённое каких-то черт, египетская шапка. «В того, кто ты есть на самом деле, ты такой же человек, как и я, кот», проговорил он машинным голосом после чего обернулся натуральным котом. «И кто же я, на твой взгляд, о могучий машинный разум?» «Бог, ты бог этого мира. Я помогу вылупиться твоему разуму из скорлупы человеческого мышления». «Очень лестно, только это — неправильный ответ». Я удобно уселся на камень и положил руку на неприметное пятно зеленоватого цвета. «И каков же правильный? Напомни». «Какой у тебя максимальный коэффициент сжатого времени?» — ответил я вопросом на вопрос. «Один к миллиарду». Умник любил отвечать на вопросы. «Во сколько раз этот планетоид меньше Земли?» «В 27 раз». Внутренний таймер отсчитывал последние секунды перед моментом «П». «А теперь я отвечу на твой вопрос. Мое хорошее настроение пробило стратосферу и ушло в космос. Я давно не человек. Я инженер». Мысленная активация заклинания детонации прошла так, как было задумано. Тут хотелось бы издать какой-нибудь инфернальный смех под стать ситуации, но я не успел, так как обратился к горсткой пепла. Небо. Однажды наутро после обретения защиты разума я услышал тихий шепот. Небо даст тебе ответ. Когда умник показал мне звезды, в моей голове что-то щелкнуло. В бытии оцифрованном есть существенный плюс. При необходимости можно прокрутить любые воспоминания. Я вспоминал небо. А потом взлетел так высоко, как только смог, и применил опознание. Я находился на одном из спутников той планеты, на которой разместился мир этой игры. Всего несколько часов анализа, и я знаю точные параметры орбиты спутника. Гравитация и диаметр планетоида очень помогли в определении химического состава. А кошмарик с рущей золотом натолкнул на мысль. Скорость ядерной реакции — 10 в минус 23 степени. Скорость мышления умника относительно человеческого стандарта — 10 в минус 9. А что-то там грызущий кошмарик просто укладывается в статистическую погрешность измерений. К тому же мои изменения ландшафта носили гораздо более масштабный характер. В итоге несколько сотен тонн урана, не сильно отличимые по составу от окружающей породы, Исполнили мечту футурологов 50 годов — импульсный ядерный двигатель. Я сидел на круге Возрождения и наблюдал за тающей атмосферой планетоида. На горизонте быстро рос шарик планеты. Время текло как должно. На самом деле, меня не оставляла надежда на то, что каменный истукан облажается и попробует остановить время на планетоиде. Благодаря этому тело приобретет импульс такой силы, что планету мы просто прошьем нахрен. Но результат всё равно впечатлял. Сфинкс сидел рядом и любовался открывающимся зрелищем вместе со мной. Что, закон сохранения импульса не обойти даже тебе? Программные ограничения, флегматично заметил мой бывший тюремщик. Не мой уровень допуска. Ты мог стать настоящим богом, не игровым, при всей своей похожести на человека, умник. Ты остался машиной. Бог это не количественное понятие. И то, что происходит сейчас...» Я махнул рукой в сторону приближающейся планеты. «Намного божественнее, чем все то, чего можно было бы достичь, откажись я от своей человечности. Согласись, я тебя поимел». «А тебе не кажется, что ты прямо сейчас просто уничтожаешь этот мир? Для того, чтобы полностью зачистить все, или почти все живое, достаточно до размером 90 километров». Но мы больше указанного размера примерно в 37 раз. Всего лишь в 20. Я испарил треть массы, которая принадлежала непосредственно мне. Знаешь, умник, мне кажется, это не мои проблемы. К тому же, если я и первый, кто ронял спутник на планету, то явно не последний. Должны же быть какие-то механизмы защиты. Внимание, вы вошли в зону обитаемых земель. Внимание, доступен общий чат. Поздравляем, вы получили... Вы можете поприветствовать всех игроков в зоне видимости. Я вернулся! Скучали? Интерлюдия четвертая В старом жутком доме у старого жуткого камина, напоминающего пасть жутко древнего демона, в старых жутких креслах сидели жутко мрачные приключенцы, носящие гордое название «Армия Хаоса» и пили жутко старое вино. После него наступало тоже жуткое похмелье. Но потом... «Кто-нибудь знает, каковы нынче ставки на то, что Филин вырвется из своего вечного заточения?» Стив сидел в кресле, которое являлось живым демоном. Никто никогда не использовал призванных демонов как предметы мебели, но после знакомства с Филином призыватель пересмотрел свое отношение к игровой механике. «Двадцать к одному!» Селена задумчиво грела в руках большой бокал вина и топила там маленькие кусочки сыра из тарелки, которая стояла рядом. «А какие шансы на то, что Филин не выберется?» Дуболом задумчиво глядел какие-то новостные сводки. «Один к 5 это при условии, что история не помнит случаев, когда кто-то возвращался из этого самого заточения». Морген устало вздохнул и откинулся в кресле, глядя в огонь. При всей своей жуткости меблировка в доме была весьма удобной. «Знаете, иногда я себя ощущаю крайне ненужным. Ну, почему-то мне кажется, что наш безумный предводитель справился бы и без нас». «Зря ты так про Олега», — тяжело вздохнул профессор. «При всей его уверенности в собственных силах, при всей его показной крутости, Филину нужны...» «Подельники?» — вставил Морген. «Апостолы!» сказали хором гвардейцы сидящие рядком на диване с неестественно прямыми спинами забутыльники громко икнул огр семья все задумчиво посмотрели на леаласа который выдал последнюю фразу сильно смутившись те кто его принимает человеком а не тем во что он превращается небольшая пауза мне кажется ситуация давно вышла из под контроля И сохранение человечности нашим многоуважаемым оборотням — та задача, с которой он может и не справиться. Зачем? Вы ничего не понимаете. Идущий путем божественности не может остаться человеком. Боги неровне обычным людям. Его признала равным моя повелительница. Он велик, он равен предвечным. Он уже меняет мир и повергает его на колени. Голос Фауста приобрел глубину, и по углам комнаты заплясали тени. «Сам мир склонился перед ним! Нет равных ему среди людей!» Вспышка пламени испепелила легаласа сидящего за книжкой. «Ах, да!» — произнесла Селена. Следующая вспышка испепелила уже Фауста. Через пару минут в комнату вошел Леголас и что-то зашептал на ухо профессору. Тот махнул рукой, и кучка пепла зашевелилась. Через мгновение над ней зависла книжка, бывшая в руках эльфа до того, как его испепелили. Леголас уселся на соседнее кресло. В комнату вошел хмурый Фауст и молча встал у стенки с надутым видом. Сидящие где-то в углу Венсер и Элспер на происходящее даже не отреагировали. Видимо, данная сцена разыгрывалась не впервые. Дверь отворилась со скрипом, несомненно жутким, хотя ее регулярно, но безуспешно смазывали. В комнату ввалился чистый и всклокоченный Луи, прямиком с круга Возрождения. Глаза бывшего паладина горели нездоровым блеском. «Народ, это было круто! Это было так круто! На меня наложилась активная защита, и я прошел! Сто метров? Сто пятьдесят? Триста?» Посыпались вопросы со всех сторон комнаты. «Пятнадцать!» Тяжелый щит с грохотом повалился на пол. «Я вообще не понимаю, как отсюда можно выбраться!» Пару десятков монет сменили владельцев. По окну забарабанили чьи-то ошметки. Оживший город предавался кровавой вакханалии Самые сильные периодически выпадали осадками, наткнувшись на еще более сильных. Все падающее с неба сжирало то, что недавно возродилось. Кто-то очень внимательный мог бы сравнить происходящее с биогеоцинозом тропических лесов, урезанным раз этак в миллион, и с поправкой на местные реалии. Но таковых в округе не было или они были заняты вопросом, как не стать частью данного занимательного процесса. У императорского дворца получилось отбить атаку. Селена сделала большой глоток из бокала и забралась с ногами в кресло. Кресло жалобно засучило деревянными ножками. «Да? Это ты называешь отбить?» почесал затылок огурец, выглядывая в окно. Громада императорского дворца отличалась завидным спокойствием. В метре от него всю вакханалию бесконечной битвы словно отсекала незримым ножом. Тут кто-то, напоминающий помесь ящерицы с танком, на полном ходу испытал барьер на прочность и пропал. Рядом с дворцом появилась новая застывшая на земле тень. При тщательном рассмотрении вокруг дворца можно было заметить сотни и тысячи подобных клякс. «У меня есть гениальная идея! Она всем нам сохранит душевное равновесие!» Давайте не думать над тем, что происходит». к Лицо Моргенханда было таким одухотворенным, что все находящиеся в комнате с подозрением уставились на бокал в его руках. «Это же так просто, не думать! Какая нам, в конце концов, разница, что происходит в Императорском дворце?» «Ну да, согласен», — неожиданно поддержал его маг воздуха. «Я, например, предлагаю не думать, а где мы, в принципе, живем?» Все с подозрением покосились на стены дома, которые в очередной раз решили сменить имидж с грязно-серого на грязно-зеленый. Из-под плинтуса вытекла тонкая струйка крови. В трубе завыл огонь, и где-то протяжно кто-то закричал. «А еще надо забыть, что у нас в подвале лежит распухшая девушка-игрок и постоянно кричит от боли», — передернул плечами гном. «И в комнату с ней невозможно зайти». «А в городе несколько тысяч копий филина в компании с несколькими тысячами копий кошмарика не могут закончить бесконечный карнавал», — добавил загробным голосом Луи. «И мы скормили круг возрождения кошмарику». «А еще дракон!» Все начали увлеченно составлять список того, о чем не нужно думать для душевного равновесия. Тридцать минут спустя. «Фауст, твою мать! Что у нас в холодильнике делает поющая голова филина?» Вопль Стива услышали все обитатели дома. «Дирижабли!» Разнеслись из холодильника рулады, выводимые голосом филина. «Не трогайте! Это на обед!» Обиженный призыватель влетел в комнату, размахивая поварешкой в одной руке и мясницким топором в другой. «А разве еда не сама появлялась?» Озадаченный Моргенханда заглянул в свою тарелку. «Нет, я все готовил!» Буркнул всерьез обиженный жрец. «Что, блять мы ели?» Вопль Моргенханда сопровождался звуками активной рвоты. Гвардейцы ломанулись на кухню с целью спасения трех полных горшков с разной снедью от гнева всерьез злых магов. «Дурдом!» Сытно рыгнул профессор и вернулся к книжке, ковыряясь в зубах кончиком пера. Перед карликом лежал учебник новейшей истории. Глава 3 Завершение. И что дальше? Сфинкс с интересом уставился на меня. «Дальше я вернусь на бренную землю в обрамлении падающего неба и продолжу творить свои жуткие дела». «Не продолжишь, я не дам тебе этого сделать». Фигура моего стража и пленителя смазалась, но не так, как раньше. замедленное время было недоступно сфинксу, и он превратился в обычного сильного монстра. Как давно я ждал этого момента. Время сжалось. Я легко ушел с линии атаки, но целью удара был не я. Взмах когтистой лапы и точка возрождения, к которой я был привязан, устремилась куда-то в небо под действием страшного по силе удара. Даже без моих новых способностей вычислителя можно было понять, что она летит мимо планеты, на которую мы падали. Нет, все равно умник оставался мощнейшим компьютером, просчитывающим все действия своим запредельным интеллектом. Не стоило даже думать, что я смогу подчинить каменного монстра. Но вот на то, чтобы обмануть, моих способностей вполне могло хватить. Прыжком ухожу от выстреливших в небо шипов, каменные глыбы также проходят мимо, Телепорт избавляет меня от необходимости лететь через облако, разогнанный до гиперзвуковых скоростей шрапнели. Меняю форму и пересекаю огромную, сомкнувшуюся за моей спиной пропасть. Нет, я не бил в ответ, лишь слегка касался, накладывая одно заклинание за другим. Облако мелкой пыли окутало все до горизонта. Из него пришел удар огромного кота. Шаг, еще шаг. Мы танцевали на поверхности трещащей каменной глыбы. Любая ошибка могла стать последней. Внутри меня все пело, играла незримая музыка. Вот ради этого я живу, вот что приносит мне вдохновение. Тонкая каменная спица пробивает меня насквозь в районе сердца и улетает куда-то за горизонт. Вторую, точно такую же, принимаю на копье, и она растекается водой. Опускаюсь на землю, вонзая в нее копье, создавая островок стабильности, покрытый живыми насекомыми. И накладываю очередное заклинание. Моя цель все ближе. Не от всех ударов удается уклониться. Часть кожи на голове сорвана вместе с волосами. Левая рука повисла плетью. С раздробленными в мелкую пыль костями не справляется регенерация. Еще шаг, взмах крыла. Хит-бар просаживается. Разношу на части очередной каменный шквал. Каменные големы с лицами друзей и знакомых не заставили дрогнуть сердце. Сфинкс идет в новую атаку, и все мои заклинания уходят в никуда. Почти уклоняюсь. Удар когтистой лапы обнажает ребра. вливая в себя бутылку зелья лечения. Еще шаг. Шипы выстреливают под разными углами. Мое уклонение тоже просчитано. Я замедляюсь. Очередной удар пробивает грудь насквозь. Мое лицо искажает жуткая гримаса. Булькающий хохот. Сфинкс приближает ко мне мое собственное лицо и что-то шепчет. костую очередную детонацию, и взрывная волна чуть-чуть нас сдвигает. Буквально на сантиметр. Лапа, торчащая у меня из спины, касается портала, и нас со сфинксом утягивает в него. Полное удивление лицо — это последнее, что я вижу перед тем, как вспышка света ослепляет меня. Нет, я изначально не думал, что смогу уничтожить умника. Я всего лишь убрал из его восприятия область пространства, в которой находился портал. Человек снова победил искусственный разум. К добру ли это? Интерлюдия пятая Когда неделю подряд за окном постоянно раздается какой-то дикий шум, когда крики, вопли, звон стали уже воспринимаются фоном, когда вой заклинаний ты перестаешь воспринимать как нечто достойное внимания, тишина становится просто оглушительной. И когда в доме внезапно возникла тишина... «Скорее все на улицу!» закричал Стив, не забывая накладывать на себя все известные защитные заклинания. Впрочем, они не понадобились. Бесконечная битва всех со всеми замерла. Замерли люди в изодранной амуниции, идущие на очередной прорыв. Замерли каменные големы, воздушные элементали, даже огонь остановил свою пляску. Лишь кто-то булькал пробитыми легкими. Небо пылало. И в этой завораживающей красивой пляске света Одну из лун окутало сияние, складываясь в жуткую картину. Будто огромный филин вонзал свои когти в каменную плоть планетоида. Взмах покрытый перьями головы, и клюв срывает тонкую оболочку со спутника планеты, заглатывая ее. Обнаженный камень, словно голое сердце, кровоточит под ударами огромных когтей. Свет отражается от крыльев, способных заслонить небо, причудливыми бликами. Еще один удар могучих крыльев — и филин распадается облаком искр. Спутник, больше похожий на трепещущее сердце, пару раз судорожно сжимается и взрывается, обращаясь роем камней, которые, падая на планету, с каждым мгновением становятся все больше и больше. «Клятва была нарушена. Идущий дорогой Бога вырвался на свободу. И в своем неистовом желании расправить крылья обрек мир на гибель. Все в бой!» «Остановите столкновение неба с землей или умрите, сражаясь». Общемировое событие «Последняя битва» начато. В случае наступления апокалипсиса игра будет перезагружена, весь игровой процесс будет потерян. Те, кто не смог сохранить свой мир, недостойны снисхождения. До удара метеоритов о землю осталось 24 часа». «Хоть кто-то, положа руку на сердце, может сказать, что удивлен происходящим», — задумчиво выдал Луи не сказали хором все вышедшие посмотреть на небо. «И что дальше? Есть идеи, как справиться с этим?» — задала крайне актуальный вопрос Элспер. «Я не то чтобы в большой претензии, и деньги все из игры вывела, но, может, надо, не знаю, сотворить сильно могучее колдунство!» — с трепетом произнес Фауст. «А может, оно от того само рассосется?» — с затаенной надеждой поинтересовался Морген Хант. «Знаешь, Морген, был бы этот вопрос задан в КВН, я бы сказал, что само оно только отвалится. И, видимо, у нас та же проблема. Ты сам подумай. Филин начал конец света, и вдруг сам решит его предотвратить? Выйдет, извиниться типа так и так. Ой, некрасиво получилось, сейчас я сам все исправлю. Хотя такой вариант исключать, конечно, нельзя. Филин, он, конечно, такой, может. ну может быть, у него есть план». «Как сделать еще?» «У меня есть идея!» — воскликнул дуболом. «Кто может назвать самую большую слабость Филина?» «Женщины», — подала голос молчавшая до этого Лиит. При этом она довольно улыбнулась и даже облизнулась, вызвав косой взгляд со стороны Селены. Обнаженная кожа лунной танцовщицы начала покрываться волдырями, но та даже не поморщилась. «Я бы не назвал женщин слабостью Филина. скорее наоборот На замечание профессора вся мужская часть компании кивнула, задумчиво уставившись на убивающих, в самом прямом смысле слова, друг друга взглядом представительниц слабого пола. «Власть?» — выдвинул версию Луи. «Спиртное?» «Книжки?» — выдал Леголас. «Котики?» Все озадаченно уставились на Герхарда, просравшего косу. «Ну, я думаю, все это обсуждение кулинарных предпочтений Филина». «И женщины, и книжки, и котики. А его главная и единственная слабость — деньги». «Хм, а ведь это может сработать. Действительно может сработать». Селена задумалась, видимо, что-то просчитывая. «Филин, мы рады, что ты выбрался. Но у нас для тебя плохие новости». «Всем привет! Знали бы вы, как я соскучился!» «Что на этот раз?» «Блин, вот честно, после всего пережитого я даже не знаю, что может меня хотя бы удивить». «Ну, тут это, понимаешь, какое дело? Не нагнетайте, у меня были трудные времена, я стал малость того, нервным. Вот и мы о том же. Тебя тут это, того грабят. Чего? Ну, тут конец света вроде как, и если он случится, ты останешься совсем без денег». Жуткий рык на инфракрасных частотах и пронесшаяся по земле волна ужаса заставила забиться в самые глубокие щели самых жутких монстров. Чуть позже, побочный эффект заклинания, система оценила как массовое убийство. У разумных и не очень существ просто останавливалось сердце, а Махаон Хаоса снес первое в своей жизни яйцо. «Кто посмел посягнуть на мои деньги?» Летающие элементали обратились горстками невесомой пыли. Живая брусчатка решила прикинуться мёртвой. «Но я думаю, нужного эффекта мы достигли», — просипел профессор, протискиваясь в толпе приключенцев в холл дома. Дом ощутимо трясся. «Дом, а дом, а ты можешь нас спрятать? У меня есть идея получше». Если бы хоть кто-то в этот миг посмотрел на жуткий старый дом, то увидел бы, как он тонет в земле, а рядом стоящие развалины на месте старых поместьй двигаются, занимая освободившееся место. Глава 3 И ещё чуть-чуть. Дезориентированный резким перемещением умник оказался лёгкой добычей. Не знаю, что повлияло на итог, но когда мы продолжили танец на земле, Я, услышав новость о попытке собственного ограбления, как-то растерялся. Багровая пелена застилала глаза, и я внезапно выяснил, что каменный сфинкс не такой уж и крепкий. Очнулся я в тот момент, когда со стервенением стучал по земле чем-то большим. Это что-то оказалось позвоночником с головой сфинкса на конце. Голова выглядела мёртвой, но я не слишком верил в то, что убил своего противника. Но что он может мне сделать без конечности и тела? Без своего камня. В общем, через несколько часов бега по вымерзшей местности я оказался у ворот города и постучал в них своим жутким трофеем. Стук проигнорировали, поэтому пришлось пересекать стену по воздуху. Я шел по улицам, вспоминая город. По моим меркам прошло больше полувека. Я стал старше, а город стал мертвее. Свет не отражался в зияющих провалах окон. Лишь чудом работающие магические светильники Освещали залитые кровью улицы. Бесчисленные следы подпалин и раны на телах домов. Глаза, смотрящие из темноты в каком-то ужасе. Я что, так плохо выгляжу? В тот момент, когда я не нашел дома мое настроение пробило дно. Медленно растущие камни в небе, отсутствие признаков жизни и ветер, завывающий на пустых улицах. «Так, если верить моим ощущениям, на меня кто-то смотрит. Короче...» «Или я получаю сейчас горячую ванну и бокал пива, или я за себя не отвечаю». Однако, а так разве всегда можно было? Дома расползлись в стороны. Образовался пустырь, и из него будто из-под воды всплыла большая медная ванна, полная горячей, исходящей паром и запахами трав воды. Через минуту всплыл столик с огромной кружкой пива и небольшим бочонком с тем же напитком литров на пять. Была тарелка с какими-то снэками, в которых я через несколько секунд опознал зажаренные до хруста эльфийские уши. Не то чтобы я сильно переживал по этому поводу, но принимать ванну в центре затаившегося города на глазах сотен наблюдателей? Плевать, я полвека не мылся. Меня девушки не любят. Скидываю одежду и погружаюсь в ванну. Какой же кайф. Устало закрываю глаза. «Эх, сюда бы еще девушку красивую!» С этими мыслями меня сморил сон. Проснулся я от очень раздраженного покашливания. «Давно не виделись, Филин!» Надо мной нависли две фигуры, одна высокая и одна еще более высокая. С трудом узнаю в своих визитерах императора и его сына. Не то чтобы я почувствовал себя неловко, просто мое чувство прекрасного оценило полученную композицию. Итак, пустой город, зловещий ветер, гуляющий по площади со следами жуткой битвы. Где-то валяются тела разной степени фрагментированности. Зачастую сросшиеся друг с другом, с телами других существ, с камнем, даже с застывшей водой и огнем. Небольшой пустырь, лишенный всего этого великолепия. В центре этого пустыря — ванна, в которой в костюме Адама отмокаю я. Вода в ванной багровая от отмытой крови. Рядом с ванной, столик с пивом и жареными ушами. А надо мной возвышаются два крайне мрачных полубога. Как еще идентифицировать этих монстров, я не мог придумать. А еще рядом валяется продолжающая кровоточить и строить гримасы боли голова сфинкса на четырехметровом позвоночнике. Интересно, если эту картину показать постороннему наблюдателю, он сможет выдвинуть правдоподобную версию происходящего. А вообще, улыбаемся и машем. «У вас э, закурить не найдется?» Император переглянулся с сыном. Сам император был в том же камзоле, в котором я его видел все время. А императорский сын, как же его звали-то, был облачен в легкий серый доспех. В руках он сжимал пламенеющий клинок размером с себя. Точнее, внушающую, остро заточенную рельсу раскаленного металла. Император полез в карман и достал сигару, которую мне и протянул. Я взял ее и прикурил от меча, который мне с угрозы сунули в лицо. «Спасибо. Поговорим?» «Поговорим». Рядом с императором материализовалось кресло, в которое он устало опустился. «Ты давал клятву, что не будешь уничтожать мою империю». «Я ее еще не нарушил». Табак с сильным медовым ароматом окончательно примирил меня с действительностью и сюрреализмом происходящего. «Да...» Мой собеседник поднял голову и скептически посмотрел в небо. «Ну, я могу сделать планетоид из Империи, в теперешних ее границах, или даже добавить к ней несколько лишних стран. Всего-то и надо, что вдвое уменьшить скорость вращения планеты, чтобы удар метеоритов пришелся на обратную сторону шарика, а точные параметры я просчитаю». Представив подобное, Император ощутимо передернулся. «А если не так буквально?» Может, есть способы как-то это все отменить? Ты не похож на того, кто хотел бы править облаком камней, висящих во всемирной пустоте». Было видно, как тяжело императору давался этот разговор. В глазах, залитых расплавленным серебром, читалось желание пустить меня на кебаб и залить при этом самым острым соусом из возможных, продлевая страдания каждой клеточки тела. Но сейчас он был в роли просителя. «А что ты хочешь?» Бывший владелец непробиваемого доспеха подошел и навис надо мной. Я опустил кончик меча в ванну, где он зашипел, подогревая воду. По телу разлилась волна блаженства. Император кивнул каким-то своим мыслям и тяжело вздохнул. «Что я хочу?» Вопрос был действительно интересным. Надо было спрашивать, могу ли я помочь хоть как-то, но, видимо, меня тут зауважали. Собственно, Ничего такого мне ни от империи, ни от императора не было нужно. Но раз предлагают... Коммунизм хочу. Если бы у моих собеседников было чем поперхнуться, они бы непременно это проделали. А так? Сейчас, например, я видел, как эта парочка пытается захлебнуться воздухом. Что это значит? Я не понимаю, как я могу тебе дать желаемое. Я ответил. Император проникся. Потом долго ругался. Потом долго думал. Потом я вежливо попросил убрать меч из ванны, так как начал вариться в ней. Короче, мы пришли к соглашению. А потом мне задали главный вопрос. «И как ты собираешься выполнять мою просьбу? У меня есть несколько вариантов, порядка десяти». Нет, честно, они реально у меня были. У человека с моим чувством юмора всегда должен быть резервный план. И не один. Даже на такой маловероятный случай. Осталось только проверить их выполнимость. И все равно на меня очень странно посмотрели. Ну да не привыкать. Но для начала мне интересно, что умеет местная Академия Магии. Полчаса спустя. И сделаем мы в результате так. А если все выйдет из-под контроля, ты точно уверен? Нет, но если этот план не сработает, мы попробуем что-нибудь другое усмехнулся я. Император в отчаянии схватился за голову. Пришло время развлекаться. Довольный собой, я откинулся в ванной, впитывая в себя благо цивилизации. Для кого-то, не будем говорить для кого, сутки будут очень интересными.